Глава 4. Сильные женщины. Мои новые апартаменты были не чета прежним. Да что там, это просто потрясающе. Неожиданно в моем распоряжении оказалось 12 огромных комнат в королевской части замка с арочными сводами, фресками, коврами. Шикарная спальня с кроватью вроде Эрмиоровой, несколько гостиных. Кабинет, в котором, по словам Игара, мне предстоит обучаться магии. Мое обустройство тоже поручили вездесущему младшему распорядителю, и он незаметно вздыхал, что забот у него прибавилось. Правда, был со мной безупречно почтителен, а иной раз я ловила его полный безмолвного изумления взгляд. Игар же представил мне штат личной прислуги». «Горничные. Несколько просто служанок. А в качестве личной камеристки я уверенно потребовала уже знакомую мне краю». «Вам потребуется Фрейлина, на ваше высочество». «Не очень уверенно», — произнёс Эйгар. «Так принято. У вас должна быть личная свита, отличная от свита его величества». М -м -м, «У него её, считайте, и нет, но вам следует обзавестись приближенными дамами». «Думаю, девушки, приехавшие на отборы и придворные дамы, выразят желание быть с вами. Вам останется лишь выбрать». «Двух хватит для начала?» — уверенно прервала я его. «Мало, но чтобы вы не появлялись в саду одна, думаю, пока достаточно». «Великолепно!» — рассмеялась я и попросила прислать мне Винцию Киру. Кира как в воду глядела, что сможет оказаться в моей свите. «И еще», — добавила я. Здесь было все, поэтому я быстро обнаружила на столике бумагу с особыми правительственными вензелями и местный аналог ручки. Этот мир все же не средневековый. Перьями здесь давно не писали. «Дорогая Тия, возможно, до тебя уже дошли слухи о внезапном изменении моего статуса», «Понимая, что, основываясь на слухах, ты могла счесть, будто прежде я злокозненно обманывала тебя, однако все произошедшее было неожиданностью и для меня тоже. Если ты согласна принять мои объяснения и обговорить дальнейшие условия нашего общения, я буду рада твоему визиту в мои новые апартаменты. В случае согласия, пусть тот, кто принесет это письмо, проводит тебя ко мне». Я подумала, как подписаться. «Принцесса Мария? Нет». Тия знала меня как просто Мария, и подписалась. Твоя Мария, дали. Вручила письмо Ейгару и распорядилась, чтобы его срочно доставили принцессе Тиа. Оставить Теа гадать, насколько я обманула ее, я не могла. Из всех сильных мира всего, кого встретила в этом мире, она проявила ко мне самое однозначное расположение. Но еще дамар, конечно. Оба начали со мной отношения весьма неоднозначно, а продолжили, как влюбленный мужчина и подруга, и оба заслуживали моей ответной признательности. Тия пришла быстро, через четверть часа, после того, как я распорядилась отнести письмо. Красивая, с королевской осанкой. Бог не обделил меня статью, да и в спецслужбе тренировали величественную осанку, но, глядя на нее, я понимала, насколько далеко мне до урожденной принцессы. К тому моменту мои соседки уже пришли и щебетали вокруг меня, изумлялись, как же так, неужели я ничего о себе не знала. Пытались сделать почтительные книгсыны, благодарили, что сразу предложила им стать первыми, а значит, самыми близкими фрейлинами. Разумеется, я остановила поток их благодарности и уверений в почтении, пообещав, что они останутся моими подружками». Тут и там по апартаментам сновали слуги, что-то подправляли, застилали столы с катертями, поправляли шторы, вытирали пыль по двадцать пятому разу. В этих «принцессиных» комнатах давно никто не жил, и теперь они гудели, как внезапно проснувшийся улей. Честно говоря, к приходу те всё это начало меня утомлять. У слуг были дела, они старались ради новоявленной принцессы, а самой принцессе было некуда себя деть. продолжить осматривать комнаты болтать с девчонками в очередной раз рассказывая как король решил меня проверить и вдруг мне хотелось заняться делом или какой то конструктивной беседой хотя бы чтобы не думать об рмере и о том что нужно как то все решить со спецслужбами ведь по сути я выполнила часть задания поэтому появление теа спасло меня от рефлексии и безделья ваше высочество Весьма жестким голосом произнесла тия и величественно кивнула головой, хотя в ее лице при желании можно было прочитать растерянность и волнение. Ваше Высочество, ответила я также, и тут же подошла к ней. Тия была выше меня, но если держать голову прямо, то мы смотрелись на равных, тем более, что сегодня у меня высокая прическа. Тия, я хотела бы объясниться с тобой, сказала я тихо. Буду рада услышать ваше объяснение. произнесла она с видимым спокойствием, но я заметила, что она нервничает. Может быть, от гнева. «Хотелось бы наедине», — сказала я. Пройдем в гостиную». Я привела ее в ближайшую гостиную. Понятия не имела, какая гостиная для каких гостей предназначена, поэтому выбрала ту, что находилась ближе всего. Здесь я догадалась распорядиться, чтобы заранее накрыли стол на двоих с прохладительными напитками и закусками. Три служанки. склонились в поклоне при виде двух принцесс и выжидательно уставились на меня. На мгновение я растерялась. «Теперь мне что, до конца жизни командовать окружающими?» И тут за спиной услышала легкий смешок, не злой, но и недобрый. «Просто скажи им, чтобы оставили нас», — тихонько подсказала мне те, — «должны испариться». «Прошу оставить нас», — как можно непринуждённее произнесла я громко, «и не беспокоить, пока я не вызову». служанки сделали книксен и быстро вышли из гостиной тебе придется научиться куда доброжелательнее сказала тея и сняла перчатки к счастью она перестала называть меня на вы и держать дистанцию уметь поставить себя со слугами когда их много тоже искусство это не одна любимая камеристка с которой можно поболтать издержки нашего положения мы устроились за столом до тебя уже дошли слухи я права спросила я да мария дошли да твердо ответила она и я не поверила ушам когда услышала твое имя почему ты не сказала мне о своей драконьей крови когда я рассказала про твой дар хотела переиграть соперницу в голосе принцессы послышались жесткие и одновременно горькие нотки ведь твои магические способности объясняются просто твоим происхождением с досадой закончила она — Я не сказала тебе о своей драконьей крови, потому что не знала о ней. — Спокойно и доброжелательно ответила я, глядя расстроенной принцессе в глаза. — Это правда, те, Дракона во мне обнаружил его величество Эрмиор. Ты ведь знаешь, что он оставляет или отсеивает девушек, полагаясь на свою интуицию. Тея замялась и опустила взгляд. — Да, знаю, — ответила она наконец. — Значит, ощутил в тебе и дар, и кровь. как я боялась. Не искорку, как у меня, а пламя. Так они все говорят. Она выдохнула. Видимо, ей не оставалось ничего другого, как признать, что моей вины в произошедшем нет. «А почему ты не сказала мне о своей драконьей крови и что мой дар может быть связан с моим происхождением?» — спросила я в ответ. «Не хотела раскрывать свое главное оружие», усмехнулась принцесса с явной самоиронией. И давать оружие в руки тебе. К тому же в наших кругах не принято обсуждать это с нижестоящими. «Прости», — она опустила глаза. «Ну да, что бы там ни было, а еще сегодня утром я была для неё нижестоящей». «Ясно», — без всяких эмоций ответила я. «В таком случае, мне кажется, сейчас нам не в чем обвинить друг друга. Я могу понять твои мотивы. А я твои. Ты в сущности ни в чем не виновата. Я повела себя хуже». Извини, призналась Тея, помолчала, сделав глоток сока и вдруг добавила с долей досады. Скажи сейчас, ведь в первых лучах заката та девушка в поле это тоже была ты? Да, ответила я, не колеблясь. Какой теперь смысл скрывать, по крайней мере, от Тея? Почему не призналась в этом, когда я тебе рассказывала о ней? Я боялась за свою жизнь, Тея, ответила я, взглянув ей в глаза. На меня и так уже было два покушения. — Не может быть! — изумилась она. — Но ты ведь не думаешь, что это я подстроила? Ну или Марда? — Нет, милая те, Я искренне улыбнулась ей. Это была главная любовница нашего монарха. — Ах, да! — Тиа брезгливо скривила губы. — У него ведь есть такие женщины. — Что ж... Она резко расправила плечи и рассмеялась. Горько, но явно преодолевая свою печаль. «Тебе придется смириться с этим. Не мне. Это даже радует. Всегда боялась, что, когда выйду за него, придется мириться с толпой любовниц». «Нет. Может быть, и тебе?» Спокойно парировала я. «В тебе тоже течет кровь дракона, и Эрмиор никак не высказал, что хочет жениться именно на мне. Но это так. Логично. Жениться на соплеменнице!» Удивилась Тея. «Он хочет подстраховаться со всех сторон», — усмехнулась я. Кажется, мы с опять начинаем понимать друг друга и... Да, к сожалению, общее недовольство мужчины иной раз сближает. Основать две ветви драконьей крови может оказаться выгоднее, по его мнению. «Господи, как приятно-то!» — подумалось мне. Я выдохнула, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Я действительно могу обсудить с ней все это, потому что она и так в курсе этих игр с драконьей кровью. «По-прежнему никого не любит», — ехидно скривила губы Те. «Знаешь, когда я ехала сюда, то думала, что не будет никого с драконьей кровью, к тому же столь же знатного и умеющего себя держать. Была почти уверена, что смогу победить и благодаря этим преимуществам, но я надеялась, что он испытает ко мне что-то, надеялась, что он полюбит меня, а он, он всегда думает только о деле, о мире, о Бандорисе». Последнюю фразу Тео произнесла с жарким возмущением. «Его должно тянуть к такой, как ты, но и тут он думает лишь об интересах страны. У него что, совсем нет сердца?» — гневно вопросила она. «Нет, сердце есть», — подумала я. «Загадочное, непонятное сердце, которым не владеет никто. Сердце, не выбравшее ни одно из нас». «У него есть сердце», — ответила я. Просто пока она любит страну и мир больше, чем любую женщину. Возможно, возможно, так и должно быть у короля». «Ты права», — выдохнула тея. «Так должно быть у короля. Я росла с этим с детства. Мы выходим замуж и женимся по высшим соображениям. Мне еще повезло, что меня не выдали замуж за какого-нибудь второсортного королька или герцога с большим брюхом и большими амбициями». Приехав сюда, я пыталась использовать единственный свой шанс стать королевой и быть с тем, кому тянется мое собственное сердце. Жаль, что не выйдет. «Тия!» — я улыбнулась и мягко положила руку на ее кисть. «Ни ты, ни я не знаем, у кого из нас выйдет». «Да, наверное», — вздохнула принцесса, потом подняла на меня взгляд. «Так что мы с тобой будем делать? Теперь мы должны стать врагами, не находишь?» Я убрала руку. «Не обязательно, но как ты захочешь. Я и прежде не желала тебе зла и не желаю сейчас», — ответила я. «Мы можем быть честными соперницами и даже дружить в свободное от отбора время». Тия облегченно вздохнула. «Я рада. Не представляешь себе, как я рада». И добавила. «Раньше тебе было опасно иметь меня во врагах. Теперь я не хотела бы, чтобы наследная принцесса Андориса стала врагом мне». — Но не только это. Ты мне нравишься. — Ты мне тоже, Тия, и я буду признательна, если ты научишь меня быть принцессой. Считай это просьбой об услуге в начале нашей дружбы и здорового соперничества, — улыбнулась я. — Если попросить о помощи, то человеку куда сложнее будет сделать тебя врагом. Такие приемы впитались в меня на занятиях у психолога Марка Игнатьевича. Но с Тия все шло и от сердца тоже. Она рассмеялась. «Ночью, хоть какой-то толк будет от моего происхождения, ведь это, пожалуй, единственное, что я умею по-настоящему — быть принцессой. И еще завтра утром я не хотела бы бездельничать и волноваться, ожидая бала. Скажи, ты катаешься верхом?» — спросила я. «Разумеется, все женщины в моей семье — прекрасные наездницы. Может быть, прокатимся завтра утром?» — предложила я. Идея пригласить Тео для отвода глаз родилась еще до ее прихода в тот момент, когда я подумала, что отправить сообщение на Землю просто обязана. Кто заподозрит двух принцесс, решивших совершить утреннюю верховую прогулку и порисовать? Я хочу проехаться до беседок на юге, посидеть там у реки, порисовать. С радостью улыбнулась тея. Твоя компания устраивает меня больше, чем пустоголовые Фрейлины. В свою очередь. Сия лукаво улыбнулась. «Знаешь, — говорят в апартаментах принцессы Глои, прекрасные купальни. В моих нет. Не хочешь распорядиться, чтобы их приготовили для нас?» «Купальни?» — изумилась я. Я еще не осмотрела дальние уголки своих новых владений и не знала о существовании купален. Господи! А ведь как хорошо было бы погрузиться в бассейн с теплой водой, постоять под водопадиком, погреться на камнях. После всего, что произошло, разум и тело просили отдыха. «Было бы прекрасно, но я вроде бы должна принять портного и, может быть, кого-то еще», — засомневалась я. те вновь рассмеялась. «Портной подождет, сколько нужно, и остальные тоже. Все подождут, кроме Эрмиора. Да и ему придется. Не пойдет ведь он вытаскивать нас из купальни». «Хм», — подумала я, — «с этого станется. Просто Тиа не знает его так, как я». «Ты просила научить тебя быть принцессой», — продолжила веселиться Тия. А «Вот тебе первый урок. Ты не ждешь никого, и все ждут тебя, если ты сочла возможным задержаться. Кстати, ты хорошо придумала опоздать на церемонию представления невест и тем самым привлечь его внимание. Не будь этого, Ермиор вряд ли присмотрелся бы к тебе пристальнее. А вот я, принцесса с самого рождения, не осмелилась так поступить. Так что у тебя есть все задатки?» «Принцесса Мария». «Ваше Высочество, позволите убрать вам волосы?» Постепенно я начинаю привыкать к щебетанию служанок над ухом. «Принести ароматическое масло дерева Гай?» «Да, пожалуй». Я погружаюсь в теплую воду одного из самых маленьких бассейнов. Вода начинает шевелиться, окутывает легкими струйками, ласкает кожу. Откидываю голову на подушечку сзади, краем глаза, заметив как когти, делает то же самое и блаженно подтягивается. «Прикажете позвать музыкантшу?» Снова голосок над духом. «Нет, оставьте нас и подготовьте лежанки с камнями». Кажется, я начинаю входить в роль. Служанки исчезают, а я слышу мелодичный смех Тия. Продолжай в том же духе. «И, Мария, скажи, когда-нибудь, если не рассоримся, покатаешь меня на Диком Драконе?»